Часть вторая. Иреначнулось в темноте. Изначально она подумала, что всё ещё спит, до сих пор ей не доводилось ощущать полную абсолютную тьму, лишённую даже намёка на свет. В человеческом мире всегда было хоть немного света, даже при самой ужасной погоде, или что-то похожее на свет, если выражаться точнее. Может, это были духи людей и монстров, живущих во тьме, или, возможно, это была надежда. Но сейчас Ирена ничего не могла видеть, не было здесь и ветра. Другими словами, она была в полностью закрытом пространстве. Всё, что она могла определить, это то, что пол был сделан из камня. Тревога железной хваткой стиснула грудь и Ирен. Как и любая девушка, живущая во фронтире, она имела крепкие нервы, но она была бессильна против воспоминаний, врезанных в её ДНК, страха оказаться в кромешной тьме без кого-то из себе подобных, похищенной чем-то вовсе нечеловеческим. Знать, что ты следующий. Волосы на моих руках стоят дыбом. Подумала Айран. Мне страшно. Но теперь, когда я осознаю это, разве это не поможет мне совладать со своим страхом? Она быстро вспомнила, что произошло на ферме. Она ушла из стара и бежала обратно к дому, когда она почувствовала острую боль в задней части шеи. К сожалению, всё, что было после этого, растворилось в темноте. Это в конце концов заставило её задуматься, было ли с ней что-нибудь сделано, но после проверки она не обнаружила ничего подозрительного. Не только её тело было невредимым, но и одежда была в полном порядке, ни её руки, и ноги не были связаны. Когда она привела руками вдоль тела, то обнаружила что-то твёрдое на правом бедре. По ощущению это было дерево и железо пистолет. Враги не забрали оружие, которое ей дали в подземном бункере. Безграничное облегчение разлилось по всему телу девушки. Обхватив рукой деревянную рукоять, она вытащила пистолет из-за пояса, и всё вес железа. Но это должно для чего-нибудь сгодиться», — пробормотал Иран. Я не беспокоюсь об этом, сказал взрослый мужской голос прямо перед ней. Он мог быть не далее, чем в футе от неё. Чистый ужас сковал девушку, когда она поняла, что некто стоит прямо перед ней. Она не имела понятия, как долго мужчина был здесь, хотя она не могла слышать его дыхание или ощутить его присутствие, он был прямо перед ней, наверняка не был дружелюбным. Она поняла это в ту же секунду, как прозвучал его голос. Он был жестоким, презрительным, властным и более всего голодным. "Кто? Кто ты?" спросила она, отступая на шаг назад и направляя пистолет левой рукой прямо перед собой. Большой палец правой руки поднял курок. Хотя она понимала, что для того, чтобы выстрелить, нужно нажать на спусковой крючок, возведением курка она сократила интервал, необходимый ей для нажатия. Это должно было помочь ей не упустить цель. Как и ожидалось, ответа не последовало. Кто здесь? Если не ответишь, я выстрелю. Один выстрел, подумала она. Нет ни единого шанса, что он на моей стороне, так что нет вреда в попытке подстрелить его. Даже если я промахнусь, вспышка от выстрела подскажет мне, где я нахожусь. Ирен нажала на спусковой крючок. Она стреляла из подобных пистолетов несколько раз в прошлом. Это было почти обязательным условием для жизни во фронтире, однако у этого оружия была довольно неприятная отдача патроны были другими. Обе её руки взлетели над головой, будто в знак капитуляции. а Левая рука освободилась от пистолета. Перед ней никого не было, была только вспышка, которую ожидала Ирен. На мгновение она осветила каменный пол и темноту вокруг неё. Там ничего не было, в пространстве, которое казалось бесконечным, была только ирен и источник голоса, который она услышала. "Где ты, чёрт возьми?" она обернулась и закричала. По крайней мере, она осознала, что он не перед ней Где ты? Где? Иран развернулась. Она больше не знала, в какую сторону смотрит. Так мило, что ты пришла, сказал голос. Он был прямо перед ней. Иран не колебалась. Отдача пистолета заставила её отступить на шаг, хотя она и увидела пятно, которое не было тьмой в том месте, откуда шёл голос. Оно быстро растворилось в темноте. У меня слабость к сильным женщинам, сказал голос. Он был прямо перед ней. Прежде чем девушка смогла выстрелить в третий раз, что-то холодное и мягкое прижалось к её лбу. "Только не говорите мне, что это поцелуй", подумала она. Девушка попыталась одновременно отскочить и выстрелить, но она не могла двигаться. Все чувства покинули её тело, хотя она была полностью в порядке, и Рэн не могла даже моргнуть. «У сильных горячая кровь", сказал голос. Её Рэн попыталась закричать. "Это моя спальня". Я полагаю, что она немного великовата для человека, но она просто идеально подходит для игры в прятки. Их губы соприкоснулись, и Эрен напригла глаза, но не смогла ничего увидеть, а третий поцелуй, разумеется, пришёлся на основание шеи. Я думаю, мы попали под зал залпородие против летательных аппаратов. Этого следовало ждать от армии. Весело сказал хриплый голос. Ты знаешь, где мы? Иди простоки внул. Предполагаемый вражеский лагерь был примерно в тысячи ярдов на юго-западе. Летающая платформа на самом деле была недалеко от цели. К счастью, перед падением они были на высоте всего лишь около 60 футов, и Дини не получил ни единой царапины или сломанной кости. Впрочем, тело дампира отличалось от человеческого, тем более сейчас была ночь его время. Интересно, что случилось с остальными? Проигнорировав замечание хриплого голоса, Ди пошёл прочь. Он не вмешивался в жизнь или смерть других людей так же, как он не радовался вместе с ними и не оплакивал их. Кстати, продолжил хриплый голос. Тот удар, который ты блокировал перед нашим падением, что тогда случилось? Как и ожидалось, ответа не последовало, и меч Ди оставался в ножнах. Мне кажется, что эти вшивые наёмники не придут по своей воле после наступления темноты. Будь сейчас осторожен. Сочащийся сарказмом голос неожиданно стал серьёзным. Как бы ни старался, Я не могу понять, почему эти клауны вернулись к жизни сейчас? Или почему они вооружены так же, как в старые времена, если но то пошло? Хотя у аристократов был некий вид особой науки, которую можно было описать как магию, они так и не смогли победить свою склонность к ностальгии. Несмотря на то, что у некоторых были силы превращаться в ветер и летать по воздуху, и они изобрели специальное поле, позволяющее транспорту двигаться почти со скоростью света, Большинство из них предпочитало перемещаться по мощёным булыжникам дорогам в старинных конных экипажах. Это касалось и гдомов, которые без бездиновoе исключения, воспроизводили замки средневековой Европы. Битва, что произошла на этом шоссе, тоже избегала использовать такое современное оружие, как антипротонные пушки, пространственные вихри, разрывные ракеты, отдав предпочтение мечам, копьям а иногда и огнестрельному оружию, но и этого было достаточно, чтобы воссоздать яркие сцены ужаса. Было известно, что гигантские паровые роботы, летательные аппараты, и авиационные машины также были вовлечены в конфликт. Может быть, аристократы просто любят сражения как таковое? Думаешь, они сделали это специально? Сказал дяй голос отличным от обычного, чтобы они могли наблюдать за сражающимися солдатами. Возможно, тебе лучше знать, ведь половина крови текущей в твоих венах подобна их. На мгновение левая рука охотника напряглась, но в этот раз день ничего не сделала и просто продолжил идти. И уж говорить, что он был в чаще леса, густая трава поглощала звуки его шагов, но у Денни никогда не было проблем с бесшумным перемещением, так что оставался только риск потерять равновесие. После того, как охотник прошёл около 200 ярдов, раздалось сехо от интенсивной стрельбы впереди. "А, полагаю, что это старина Биатрис", сказал хриплый голос. Просто встрял не позволят ему отвлечь тебя. Пока он держит внимание противника на себе, у нас есть прекрасная возможность. Конечно же, казалось, что Ди вовсе не заботит судьба человека, когда он пошёл вперёд. Следующая вещь, которую осознал воин, что он окружён. Он мог чувствовать их. Олигардочно вытащив портативный баллончик, он обрызгал себя с головы до ног, сняв предохранитель на тяжёлом пулемете, он отодвинул засов. В момент, когда он уже был готов выстрелить, Крошечные предметы полетели к нему со всех сторон дротики. Все они вонзились в Бэтрису, а затем упали с удивительной лёгкостью. Хоть воздух и мог проходить сквозь прозрачную мембрану, которую создал спрей, пули не могли пробить её. Однако её действие будет длиться всего 30 минут. Вот вам. Я покажу вам паршивые наёмники, как связываться с профессиональным вайном. Гигант хотел уйти прежде, чем они заметят его, но ему показалось, что летающая платформа всё ещё может работать. И он вбил себе в голову, что сможет её отремонтировать. Сил артиллерийского снаряда из один из стабилизаторов. Он был в процессе сварки, когда почувствовал, что кто-то идёт. Сначала Биатрис использовал пулемёт, чтобы расчистить территорию. Он был воином в конце концов. Хотя он мог хорошо видеть в темноте, враг скрывался в высокой траве. Первым делом нужно было выкурить их. Раздались крики, и фигуры начали корчиться. По этой первой пулемётной очереди он узнал, что его противник примерно в 40 или 50 метрах от него. Однако они были повсюду. Если они все бросятся на него одновременно, пулемёт не сможет удержать их. "Не подходите ближе, чёрт возьми", крикнул Беатрис, используя левую руку, чтобы выдать короткую очередь, в то время как правый потянулся к железному контейнеру у его ног. "Ну, ты знаешь, что делать". Бомбы лежали аккуратными рядами. "Держу по что это произведёт большое впечатление" сказал Биатрис, и его мексистская рука схватила гранату. Вот вам. Крикнул он, бросая её через плечо. Раздалась серия взрывов, которая заставила траву и землю и тела взлететь. Это прикроет мою спину, но это безнадёжно. Я чертовски уверен, что не хочу умереть в таком месте, как это. Он ворчал: продолжая вести огонь всё время", и горячие латунные гильзы летели по воздуху. Удары отравленных дротиков прекратились. О чёрт! Если он хотел прорваться, то сейчас было самое подходящее время. Сняв полимерс с подставки, воин собрал вместе контейнеры с бомбами и гранатами и закрепил их на спине. Весила всё это около 150 фунтов, но его гигантское тело легко несло такой груз. Он закинул жестяной ящик, в котором были патроны через левое плечо. В нём было ещё примерно 70 фунтов. Неважно, насколько сильным был воин, это должна была быть предельная масса, которую он мог нести. Выдвинув лестницу, Беатрис уже собрался было идти, когда услышал в передюшем мотора довольно мощного двигателя. Вот радость. Это что, танк? сказал он, а затем увидел его. Дросясь всё время пугающая фигура показала свои титанические размеры. Ствол башни был коротким, но в танке были бойницы для небольших пушек и полемётов, торчащих во все стороны, так что он напоминал потревоженного дикобраза. Охо, сказал Бетрис, прыгая вниз. Багаж более 220 фунтов угрожало опрокинуть воина на колени. но его составу легко справились с такой нагрузкой после того, как около пяти лет назад Биатрис перенёс 450 фунтов, оба его коленных сустава были заменены. В очередной раз, когда он перекатился по земле, он был атакован жутким взрывом. В дополнение к стандартной артиллерии танк, видимо, был вооружён лазерными пушками. Малиновая полоса света ударила прямо в летающую платформу, а затем машина разбухла изнутри. Огненный шар пробился через основание платформы, разрывая её. Биатрис не остановился, осыпаемый огненными искрами и шрапнелью, он прокатился по кустарнику. Учитывая груз, что он нёс, его скорость была невероятной. Когда он снова поднялся, словно не ощущая никакого веса, он был слева и немного впереди танка. Не удосуживаясь опустить свой груз, он взмахнул правой рукой, резко вздохнув, он отправил в полёт крупный объект бомбу. Будучи воином, он знал, что это лучше, чем тратить время на танк, используя пулемёты или ручные гранаты. Как и только что уничтоженный летательный аппарат, 50 тонн металла должны были быть разорваны на части, будто сделаны из папье-маше. Что? Прежде чем он смог совладать со своим телом или разумом, Биатрис отпрыгнул в сторону. Сверху просвестила короткая автоматная очередь. Не последовало никакого взрыва. Осечка. У него не было времени бросить вторую бомбу. Все орудия танка были точно направлены на мужчину с милым именем, решив не дать ему сбежать в этот раз.